Глава третья. Звездная система su 46374 74 d Фронтир Содружества. Планета Анариона. Добрался Сергей до места своей работы минут за 40. Вот что значит, когда ничего не болит. Подойдя к зданию, в котором находилась мастерская, пошел вдоль стены в противоположную сторону от центрального входа, как рассказывал мастер Лао. Вскоре он оказался у больших металлических ворот и двери поменьше сбоку в них. В центре двери электронная панель. Приложив к ней планшет, Сергей нажал на ручку, дверь открылась внутрь. Зайдя, закрыл за собой дверь, электронный замок сработал, щелкнув дважды. Осматриваясь по сторонам, направился к торцу здания, где и располагались огромные ворота. Справа от них был пристроен навес из металлопрофиля. Под навесом имелись вторые ворота, поменьше. К ним Сергей направился. Прижал ладонь к панели слева от ворот. Одна створка уехала в стену, открыв проход. Шагнув в проход, Сергей замер, услышав металлический голос. «Внимание, идентификация! Стоять! Назовитесь! Четко произнесите ваше имя!» Сергей Северноуэр. Ученик мастера Лао. Статус подтвержден. Проходите твою мать». Сердце прыгнуло в пятки, Сергей выругался по-русски и уже после этого облегченно вздохнул. В тот же миг включилось освещение, осветив только проход вдоль стены от ворот до жилого модуля. Послышался звук работающего сервопривода, открывались ставни на больших окнах, пропуская внутрь мастерской утренний свет. Четыре огромных окна медленно избавлялись от защитного панциря, Косые лучи уперлись в пол, постепенно увеличиваясь, превращаясь в большие квадраты света на полу. Наблюдая эту феерическую картину, парень медленно двинулся к офису. «Это, наверное, шутка была с охранным дроидом», — пробурчал Сергей. «А старый техник не лишен чувства юмора. Дроид, боевой и медицинский робот, был человекообразный и четырехрукий, метра под два, с плечами в ширину метра полтора, покрашенный светло-серый цвет. Он практически сливался со стеной. В правой конечности дроид держал штурмовую винтовку внушительного калибра, остальные три были опущены вдоль корпуса, ноги выглядели как две тумбы. Эта махина одним своим видом вызывала ужас. Пройдя в офис по коридору и пройдя в левую дверь, принялся внимательно осматривать помещение. В прошлый раз только заглянул слева от входа. Стояли четыре шкафа для переодевания. На последнем уже красовалась пластиковая табличка с надписью «Север». Открыв дверцу, Сергей обнаружил чип для замка. Внутри в верхней части шкафчика была полка. Там лежал чип. Повесив рюкзак, в котором был комбез, закрыл дверцу. Малая мастерская, как назвал ее Лао, была напичкана оборудованием, о котором Сергей не имел понятия. Вздохнув, он пошел искать мастера Лао. Мастера Сергей нашел быстро, войдя в рабочий офис. Приветствуя учителя, он слегка поклонился. «Доброе утро, мастер! Долгих лет!» «И тебе доброго утра, Север! Как самочувствие?» «Смотрю, ты побывал в медкапсуле! Великолепно, мастер! Просто как заново народился! А с чего начнем, мастер?» «Значит так», — начал Лао. Рабочий день у нас начинается в 9 и заканчивается в 19. Это официально, а так, если много работы, то ненормированный. Сейчас 8 часов 12 минут. К 9 подгонит средний грузовой флайер. Вот и займемся им. Флайер — летательный аппарат на антигравах и маршевом двигателе. Имеет много модификаций. Подразделяется на малые, средние и тяжелые. Военные, гражданские, полицейские и так далее. Имеются модификации с выходом на орбиту. А пока идем в малую мастерскую, будем начинать твое обучение понемногу. Пройдя в малую мастерскую, мастер взял со стеллажа, который занимал всю стену, кофр в длину больше метра, положил на стол. Открыв, вынул из него предмет, очень похожий на миноискатель, только трубка от монитора до круга из чего-то черного. Толще, чем у земных, сантиметров на 5. Держа его в руках, начал. Это технический сканер, тестер. Функция подключения через технический разъем к любой технике. Имеет малый скин. Сканирующее устройство работает с 5 метров. Стоит только направить на предмет сканирования и нажать кнопку в ручке, вся информация подается на экран, который также полностью совместим с нейросетью третьего поколения имеет постоянную связь с главным эскином мастерской. Я задам условия, когда будет определяться не только предмет, но и стоимость в инфосети. Будешь использовать в работе постоянно. Бери и пробуй. Для включения нажми кнопку на дисплее сбоку. Закончил маленькую лекцию мастерлау. Сергей не без волнения взял сканер в руку. Хоть машинка не маленькая, но не тяжелая, килограмма на три. Ручка удобно легла в ладонь. Нажал на кнопку, экран засветился зеленым. Подняв руку и поискав взглядом, увидел на стеллаже примерно такой же шар, как у него в убежище. Нажал кнопку под указательным пальцем. Экран стал светло-серым, и появилась надпись красными буквами. Технический дрон-дешифратор RZUR5U. Пятое поколение. Производство Аварская империя. Стоимость в сети города Норион 55 тысяч, 80 тысяч кредитов. Пользуется большим спросом. Сергей нажал еще раз. Надпись исчезла. Перевел сканер на небольшой пластиковый ящичек с ручкой. Нажал, вновь появилась надпись. «Малый набор техника МНТ, третье поколение». Производство «Аратанская империя». Стоимость в сети города Норион — 1200-1250 кредитов. Проверив с десяток предметов, Полностью разобрался в работе сканера, задав всего один вопрос. Откуда связь с сетью? Оказалось, что тестер на связи с эскином мастерской. Попросил у мастера разрешения посмотреть комбез. Положив прибор назад в кофр, достал его из рюкзака. Мастер разложил комбинезон на столе, вынул из кофра длинный шлейф и присоединил к разъему в районе воротника сзади. Техник замер, что-то делая по сети. Через пару минут Лао предложил посмотреть на монитор сканера. Сергей взял прибор в руку, нажал кнопку. Комбинезон техника ЗУР-4 четвертого поколения. Производство — Аратанская империя. Интегрированный, усиленная защита, встроенный защитный шлем, автономность — два часа, энергопотребляемость — один малый элемент питания. Отсутствуют броневые пластины, не определяется защитный шлем, входящий в комплект. Не определяются ботинки, технические, входящие в комплект. Общая изношенность 47%. Стоимость в сети города Норион от 4 тысяч кредитов. «Довольно неплохая вещица. Восстановить несложно», — проговорил мастер Лао. «Запчасти обойдутся не больше 300 кредитов. Посмотри в сети». «Скажите, мастер Лао, а вот малый элемент питания. Его как заряжать?» — спросил Сергей. Показав на ящик, похожий на сейф, висящий на стене над рабочим столом, мастер объяснил, что это универсальное зарядное устройство. Показал, как нужно его использовать и как можно заряжать. Открыв дверцу, Сергей увидел гнезда под элементы и провода с зажимами. Достав из рюкзака фонарь, вынул из него батарею, поставил на заряд. Сложил комбез, положил на полку в шкафу Повесил рюкзак. В оставшееся до прибытия клиента время Лао рассказывал, какие правила безопасности нужно соблюдать, как в теории с помощью планшета управлять дроном. Дрон — технический бытовой робот. В общих чертах рассказал, как общаться со скином мастерской. Затем мастер скинул Сергею четыре файла для изучения. Вскоре на сеть Лао пришло сообщение о прибытии клиента, и они вдвоем пошли принимать посетителя. Выйдя из офиса, Сергей увидел наполовину открытые большие ворота, а перед ними висел в метре от земли, судя по всему, грузовой флайер. Ворота открылись полностью, впустив его внутрь. Пока Сергей рассматривал, как это чудо техники вползало, мастер Лао уже разговаривал с двумя ширцами. Один из них активно махал руками в сторону флайера, Лао лишь кивал головой, слушая то одного, то другого. Тем временем флайер дополз до стенда, и два больших манипулятора ожили, словно две руки великана с большими пальцами, которые разжались и, обхватив корпус флайера, жестко закрепили. Задняя дверь флайера поднялась кверху, образуя козырек, а вторая опустилась вниз. Получился пандус для удобства разгрузки-погрузки. и Из проема вышел молодой парень лет 20 и подошел к разговаривающим. На корпусе в районе пилотской кабины зияло пробоина размером с футбольный мяч. В задней части, где находился грузовой отсек, две дыры, каждая метр в диаметре, с рваными краями. С левой стороны не хватало двигателя. В том месте, где он должен был быть, торчали обломанные железки и валил черный дым. Флайер — это большой брусок темно-желтого цвета в длину 20 метров, в ширину 5 метров и в высоту 4. Справка. Оснащенный тремя двигателями, два маневровых, один силовой, полная загрузка, два малых контейнера, ГКМ-1МВ. Высота полета — до километра. Дальность полета на одной заправке — 3000 километров. Экипаж — два человека, пилот и техник. Наименование — средний грузовой флайер Ваяр-3МУ. Третьего поколения. Производство — директорат Ашир. ГКМ-1МВ, грузовой контейнер малый, межсистемный и внутрисистемной доставки. 10 на 2 на 3 метра. Стандарта Содружества. Используется в межсистемных и внутрисистемных перевозках. Вес 2 тонны. Максимальная загрузка 22 тонны. Имеет модификации среднюю и большую. Все это Сергей узнал, прочитав на планшете, связавшись с Искином мастерской. Клиенты покинули мастерскую, Сергей подошел к мастеру. Ворота начали плавно закрываться. Лао подвел Сергея к стойке с большим экраном у стенда, стал объяснять происходящее, выведя информацию на экран. Сам же мастер все делал непосредственно через нейросеть. Два маленьких дрона лихо взобрались на флаер, один нырнул через дыру внутрь, другой начал открывать лючки вокруг пробоин, содерживаясь на секунду у каждого. По экрану побежала информация, схемы разных цветов, в основном красные и желтые. Дроны были диагностические. Искин ремонтного комплекса сообщил, что до конца диагностики остался час и 37 минут. Зашевелились другие дроны ремонтного комплекса. Сам флайер дважды чуть повернулся. Зрелище было завораживающим. Огромная двадцатиметровая метровая дура, которая ворочается, как пушинка. Вот так, слушая приказы мастера Лао, открывая разные кофры с манипулятора для замены у дронов, следя за их действиями, Сергей не заметил, как пришло время обеда. Обедали в офисе. В один из шкафов был вмонтирован пищевой синтезатор. Обед, очень вкусный, состоял из какого-то салата в большой тарелке. В такой же тарелке было второе блюдо, что-то очень похожее на перловую кашу с куском рыбы но и стакан с напитком зеленого цвета с газом, который по вкусу напоминал тархун. Закончив обед, Сергей поинтересовался у мастера, как называется напиток, который они пили. Лао рассказал, что напиток называется фриш, и изготавливается он из сока плодов двух растений. Фраса — местное растение, аналог земной груши, и ишра — также местное растение, аналог земного яблока, оба зеленого цвета. Второй этаж над офисом выполнял функции склада запчастей БУ. Туда и поднялись после обеда. Мастер рассказывал Сергею, где и что лежит, для чего может пригодиться. Указав на шар около 15 сантиметров в диаметре, махнул рукой, как бы говоря, «бери». Затем стал спускаться по лестнице вниз. Взяв шар двумя руками, Сергей последовал за мастером. Этот дроид из ремонтного комплекса по ремонту бытовой техники и всякой мелочи, «Он еще третьего поколения, но тебе для учебы пойдет», сказал мастер, «а пока положи его к себе в шкафчик». Потом привезли на грузовой платформе новый двигатель для флайера, один большой и шесть маленьких кофров. Это были зипы и несколько листов обшивки. Мастер контролировал выполнение работ, а Сергей все это время наблюдал за действиями старого техника и иногда просил прокомментировать происходящее. Лао, не отрываясь, объяснял происходящее на стенде. Дроны технического комплекса шустро сновали по корпусу флайера. Заработали плазменные резаки, поврежденные куски обшивки валились на пол, а на их место вставали новые. Полуметровая в диаметре труба маршевого двигателя с помощью силового луча проплыла, как по волшебству, на свое место. Так, за делами, и прошел незаметно рабочий день. Когда Лао сказал Сергею, что он может идти домой, только тогда Сергей почувствовал, как гудит голова, переполненная информацией и впечатлениями. Прощаясь, мастер объяснил Сергею, что не обязательно входить в мастерскую через технический двор, можно и через центральный. Сергей поспешил в офис, где в коридоре за третьей дверью скрывался сам блок. Сходив в туалет, Сергей принял контрастный душ, приведя хоть немного в порядок мозги. Потом вымылся хорошенечко, наверное, впервые за несколько лет. Выйдя из душа довольный, и улыбающийся, с рубашкой и поясом на плече, направился в малую мастерскую. Была мысль у Сергея проверить пояс с помощью сканера. Положив его на стол, отсоединил планшет. Вынув сканер из кофра, направил на пояс. Армейский пояс «Штурм-2МД» входит в сержанский комплект, Выпускался 100 лет, снят с вооружения 40 лет назад. Производство — директорат Ошир. Стоимость в сети города Норион — 250-300 кредитов. Сергей через планшет обратился к Искину мастерской с просьбой собрать информацию об армейском сержантском комплекте «Штурм», заодно поинтересовался, возможно ли голосовое общение. Сергей даже присел, когда с потолка прозвучал громкий голос, отдающий металлом. Перехожу на голосовой режим. До окончания сбора информации об армейском комплекте «Штурм» осталось 40 секунд. «Вот это круто», — проговорил Сергей на русском. «Я чуть было не обделывался, блин». «Команда не определена», — прозвучал голос из кино. «Расслабься», — ответил Серега. «Это я на своем родном языке. А ты вообще кто? Ну, в смысле, мужик или женского рода? Или какое-нибудь оно? Хм. может, имя у тебя есть?» а то Искин да Искин, как типа шкаф. «Ты-то не шкаф, ты вроде как разумный?» спросил Сергей уже на интере. «Нет у меня имени», — произнес Искин, и голос его изменился. «Да ладно, а могу я тебя называть Лом?» предложил Сергей. «Искин с личным именем. Мне нравится. Лом». «Что значит слово «лом»? Мне не знаком этот язык», — произнес Искин. Язык русский с дикой планеты из дальнего космоса. А означает это инструмент, сделанный из железного прута с острыми концами, применяется для дробления грунта. Не согнешь и не сломаешь. Просветил Искин. Сергей. Принято. Уже как-то задорно отозвался Искин и тут же продолжил: Поиск информации окончен. Могу сбросить файл. Могу дать голосовую информацию. Давай голосовую. Сергею понравилось общение с Искином голосом. Да и на планшет скинь, пусть будет. Армейский сержантский комплект «Штурм» состоит из среднего штурмового скафандра «Штурм-4М» с интегрированными бронепластинами тактического шлема «Штурм-2МС», армейского пояса «Штурм-2МД», армейского планшета «Штурм-4АМ», армейских ботинок «Штурм-2МУ». Выпускался 100 лет, снят с вооружения 40 лет назад. Производство — директорат Ошир. Стоимость — от 5000 кредитов. Все эти города Норион не обнаружен, пользуется большим спросом. «А что есть в продаже?» — поинтересовался Сергей. Прошло секунд 20, и лом произнес. В сети имеется только один лот, подходящий под описание. И? Лом, не тупи, что за лот? Продаются ботинки армейские от комплекта «Штурм» БУ. Срочно 100 кредитов. Процитировал Лом часть объявления. «Мне все больше нравится эта машинка по имени Искин», в голос выразил свои эмоции Сергей. «Такая корова нужна самому», вспомнил он фразу из мультика. «Так, слушай сюда. В мультфильме про приключения капитана Врунгеля у главного героя есть заместитель, старший помощник капитана Лом. Ты у нас тоже будешь не просто железяка, а настоящий старший помощник Лом». «Мультфильм — это что?» — поинтересовался Лом. «Мультфильм — это рисованный фильм. Понятно?» «Понятно», — произнес Искин. «Так, старший помощник Лом, скинь мне на планшет карту города с обозначением всех заведений в нашем районе. Отдельно — карту разрушенного города с максимальной детализацией и с обозначением всех зданий до войны, если такая есть. И отдельно — карту нашего района. Ну и, наконец, карту планеты». «Выполняю», — произнес Искин. «Надо говорить, будет исполнено. Легко или нет проблем», — поправил Сергей. «А меня можешь называть Серж». «Будет исполнено», — произнес Лом. «Ничего, подучим». Сергей довольно рассмеялся. «Лом, я могу поддерживать связь с тобой вне мастерской». «Через сеть постоянно, пока включен планшет», — невозмутимо ответил Лом. «Ответь мне, старший помощник Лом». «Какой доступ?» — разрешил мне мастер. «Тебе, Серж, выдан доступ категории D», также невозмутимо произнес улом. «И что это значит, это категория D?» — поинтересовался Сергей. «Категория А — полный доступ, он только у хозяина. Категория D — ограниченный доступ, сильно ограниченный», — ответил Искин. «Понятно», — произнес Сергей. «А можешь ты вывести изображение на визор, что висит в офисе?» «Выполняю». Атрапортовал лом. «Можешь еще говорить, да нет проблем, или легко. Еще можно в легкую», — засмеялся Сергей. Надев рубашку, захватив рюкзак, забрал батарейку из зарядчика и прошел в офис. «Покажи мне ближайший небольшой магазин или лавку, где можно продать, купить баушные вещи», — обратился он к Искину. Экран засветился, появилась карта района. Очень четко и со всеми мелкими деталями с указанием двух точек на расстоянии полукилометра. Одна из них как раз по дороге в подвал. «Лом, а если я нарисую чертеж от руки, ты сможешь по нему сделать изделие?» «Нет проблем», — произнес Лом. «Ну тогда пока». «Пока, Серж». Попрощавшись с Кином, Сергей отправился в магазин. Вышел на улицу, постоял у двери, затем, внимательно осмотревшийся Мурлыча себе под нос песенку про Винни-Пуха, двинул дальше. Через 10 минут он уже заходил в магазинчик под названием «Все для всех». Сергей очутился в полуподвальном помещении квадратов на 30, хорошо освещенном и чистом, с приятным прохладным запахом леса. За стойку он увидел молодого Аширца, чуть старше его самого. «Добрый вечер. Меня зовут Зиан. Что желает молодой господин? Продать? Купить?» «Добрый вечер». Я Сергей, можно просто Серж. хотел бы я приобрести какое-нибудь моющее средство и емкость для стирки вещей. В общем, я точно не знаю, что мне надо. Может, подскажешь сам? Могу предложить моющее средство Крок. Универсальное, недорогое, всего 7 кредитов за бутыль. Хватает на 10 стирок. Возможно, вас заинтересует стиральная машина MSM-3U. Преимущество ее в том, что она переносная и разборная. В несобранном виде очень компактно, удобно в переноске, стоит всего 62 кредита. Исчезнув под прилавком на 5 секунд, Зян появился уже с предметом, похожим на тубус. Он был с ручкой на боку, со сменяющейся длиной примерно в метр в диаметре 12 сантиметров. Продавец положил на стойку тубус, рядом батарейку и чип зеленого цвета. «Чип с инструкцией для машинки плюс элемент питания bm 100 всего за 12 кредитов. Итого 81 кредит. Если будете брать, отдам за 78». «Да», — пробормотал Сергей на русском себе под нос. «Парень слабо знает свое дело. Прямо с руками отрывает. Спасибо, беру». Решился он и протянул свой чип. Расчет прошел быстро. Забрав покупки, Сергей попрощался и поспешил домой, все так же не оставляя без внимания окружающее пространство. Добрался до убежища Сергей без проблем, спрыгнул в лаз, задвинул его пластиковым листом. Доставая из рюкзака фонарь, недовольно прошипел. Как надоел этот фонарь на лбу, как царевна во лбу звезда горит. Первым делом решил проверить, что же вчера намародерил. Вытащил на середину комнаты сумки, высыпал все содержимое, и началось. Каждую вещь прощупал, проверил все карманы, оружие отдельно. Мелкие предметы отдельно, обувь отдельно, верхнюю одежду отдельно. Нижнее белье сразу складывал в пустой ящик из-под сухпаев. Закончив разбирать имущество, связался через планшет с ломом с просьбой помочь определить некоторые вещи. Набивая сообщение для Искина, Подумал, что неплохо было бы иметь возможность общаться с видео и звуком, на что Искин предложил выслать фото одним файлом. Сергей выкладывал вечно стол, фотографировал и сохранял в отдельной папке в планшете. Когда закончил, отправил сообщение. Пришло время ужина. Залив водой армейский сухпай, ожидая, пока ужин приготовится, вертел в руках пистолет, похожий на русский стечкин, только рукоятка длиннее. Съев приготовленный ужин, пошел собирать стиральную машину в комнате для умывания, где стояла бутыль с водой. А вот что делать не знал. Постоял, повертел в руках тубус, но так ничего и не смог придумать. Хлопнул себя по фонарю, пошел обратно, достал из кофра считыватель. Вставил чип, подключил к планшету, сел к столу, стал читать. Инструкция была коротенькая, но четкая, и Сергей уже через пять минут собирал стиралку. Скорее, она собиралась сама. Парень лишь вставил батарейку, он же малый элемент питания, вскрыв лючок и нажал на высветившуюся кнопку. В инструкции говорилось, что стирка была ультразвуковой и работала на резонансе волн. Корпус был изготовлен из биопластика, то есть как бы живой и с помощью нанитов сам выращивал корпус в течение 30 минут. Запустив процесс, Сергей пошел читать сообщение от лома.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 Снаряжается магазинами по 50, 100 и 200 выстрелов. Выпускался 150 лет. Снят с вооружения 60 лет назад. Производство — Аварская империя. Стоимость в сети города Норион — 1200-1250 кредитов. Шесть магазинов к нему Сергей нашел на трупе бывшего владельца этого оружия. Три ножа, по данным Лома, каждый по 20 кредитов. Шесть костетов из какого-то наномодифицированного сплава. Малый объем, тяжелый вес, по 10 кредитов. Рабочий комбинезон УВИКС-3С, составляющий одно целое с ботинками. На поясе стандартные крепления для легкого оружия, инструмента и временных хранилищ данных. Обладал неплохой прочностью, системой терморегулирования и вентиляции, встроенным элементом питания, возможностью смены цвета. Сильно устаревшая модель, но внешне неповрежденная. За него можно было выручить кредитов 300, и это минимум. Армейский планшет «Штурм-4ДСВ» входит в сержанский комплект, выпускался 100 лет, снят с вооружения 40 лет назад. Производство «Директорат Ошир». Стоимость в сети города Нарион от 350 кредитов, пользуется большим спросом. Планшет внешне ничем не отличался, зато имел функцию аудио- и видеосвязи, три шифрованных канала для поддержки периферийной гарнитуры с радиусом действия, зависящим от внешней антенны. Без наличия антенны мог работать в пределах 10-12 километров. Это был подарок судьбы. Хотя он и был с паролем, Сергей не сомневался, что и с кинмастерской лом его ломанет. И у планшета, и у пистолета был один хозяин. Сергей был очень доволен таким приобретением. Теперь у него имелось четверо трусов, одни из которых были из очень мягкой ткани приятного светло-зеленого цвета. Он стал обладателем пяти пар носков, четырех футболок, двух курток, шести ботинок, одних туфлей, четырех рубах и чего-то напоминающего свитер. Простые брюки, ремни и рубашки Сергей снял с каждого. В карманах погибших было много всякой мелочи. 10 банковских чипов, 2 кристалла с базами, аптечка зеленого цвета спасатель, 2 МЭП, аптечка, коробочка 10 на 12 сантиметров с дисплеем и шестью кнопками, малая аптечка экстренной помощи из комплекта НЗ, но уже пользованная. Сергей проверил и чипы, и кристаллы. В итоге он стал богаче на 810 кредитов, а на кристаллах содержалась база по тактике малых групп второго ранга, и какая-то видеозапись. Ну и напоследок, два перстня и цепочка. Один перстень был бижутерией и стоил 120 кредитов. Цепочку Лом не смог оценить. А вот второй перстень был дорогой вещью. Камень в нем назывался Кримарис. Ярко-голубого цвета, добывался он на ледяных астероидах и встречался редко. Да и сам перстень был изготовлен из редкого, сверхлегкого металла Орникса. Лом оценил его в 200 китов. Один кит — это тысяча кредитов. А еще у перстня на внутренней стороне были выбиты цифры и буквы. Читая информацию от эскина, Сергей улыбался и никак не мог подавить улыбку. А чего стесняться своей радости, если есть чему радоваться? Сергей не выдержал, скачил и заорал. «Да, да, твою мать, да!» Успокоившись и посидев немного, Сергей пошел проверить, как там стиралка. Каково же было его удивление, когда парень увидел на том месте, где он оставил тубус, стиральную машину, похожую на нашу родную малютку. Крышка поднималась, а тубус так и остался сбоку, только сверху появился небольшой дисплей с четырьмя кнопками. Сергей, не раздумывая, налил в машину воды, потом сгонял еще раз с бадьей к своему водному хранилищу и уже потом проделал манипуляции, как было указано в инструкции. Открутив крышку, стаканчик смоющего средства, наполнил ее целиком и вылил в машину. Принес ящик с бельем и закинул в стиралку носки, трусы и футболки. Машина должна сама и постирать, и прополоскать, и слить. Как, неважно. Главное, сама. А воду потом уберем. Действуя на автомате, Сергей все же думал вслух. «Это ж надо, так подфартило. Если всегда так будет, мы это. Скоро как сыр в масле». Того это, ага. Блин, так и прет. Если боги так подпирают, как говорится, так и мы попрём. Во славу ушедших, но не забытых. Слава, слава ушедшим. Еще с полчаса Сергей бормотал сам себе, все радуясь своему успеху. То приплясывая, то кружась, как бы в вальсе. К девяти часам он немного успокоился, начал потихоньку собираться, готовясь к ночной прогулке. Подготавливая все темные вещи, складывал их в стопочку на полке стеллажа. Лишнюю одежду решил всю перестирать, а пока сложил в ящик, поставив на верхнюю полку стеллажа. В одной из сумок был кусок ткани серого цвета, где-то метр на полтора. Ее он использовал как скатерть. Решил разобрать пистолет ахрун 3 инструкцию по разборке лом прислал. «Зипа нет, так эти ветошью хорошенько почищу», — бормотал Сергей себе под нос, посматривая в планшет, где была раскрыта страница с картинками разборки пистолета. «Чтоб я делал без лома. Надо ему мороженое купить за хорошее поведение». Ха. Аккуратно следуя инструкции, помогая себе ножом, Сергей выполнил пункт малой разборки, применяемый для технического обслуживания. Пистолет был в ужасном состоянии. Его, похоже, не чистили ни один десяток лет. Разорвав остатки своей старой рубахи, Сергей вычистил его, насколько это возможно в примитивных условиях, проверил спусковой механизм, без магазина, остался доволен. Раздался сигнал стиральной машины, пошел проверять. Все вещи были чистыми, приятно пахли, но были слегка влажными. Ну и прекрасно. Жаль, конечно, но на сегодня пока хватит, а то лужа вон какая подумал Сергей, развешивая вещи на полке стеллажа. Так за мелкими делами и пришло время выдвигаться в логово бывшей банды грязного краута. Одевшись во все черное, брюки, рубашка с коротким рукавом, шапочка ОМОНовца, армейские ботинки, вставил нож в ножны, на правую сторону пояса штурм, пистолет Ахрон 3М имел набедренную кобуру, его повесил ниже ножа, Планшет на левую сторону на пояс, не забыл и любимый фонарь. В рюкзак обе сумки. Его на спину и в путь. Где находилось логово банды грязного краута, ноуэр знал точно. А вот вход видел один раз, да и то издалека. Маршрут к логову сохранился четко, и Сергей двигался быстро, хотя было темно. Дул сильный холодный ветер. Иногда проглядывало среди облаков малое Геона. Так назывался один из спутников Анериона. Второй звался Мерлок. Прохожие не встречались, и Сергей за час добрался куда нужно. Логово располагалось в разрушенном районе города, только в другой части, примерно в пяти километрах от дома парня. Теперь он сидел у проема окна разрушенного дома, напротив такого же разрушенного здания, в полуподвале которого должно располагаться логово банды, и наблюдал. Прошло полчаса. За это время на улице никто не появился. Однако Сергей увидел, как в проеме окна полуподвала мелькнул еле заметный огонек света. Сергей, стараясь как можно тише ступать, перешел улицу и замер у ничем не прикрытого лаза в подвал, стал прислушиваться. Из отверстия раздавались шорохи, звуки шагов, приглушенные разговоры, то затихавшие, то вновь раздающиеся. Сергей выдохнул и начал спускаться в лаз. До первой ступеньки сантиметров тридцать. Шагнув, медленно пошел вниз. Пройдя шесть шагов, очутился перед проемом двери, откуда лился тусклый свет и доносились голоса двоих. «Я тебе еще раз говорю. Я ходил и на площади, и в район мастерских, и в районе космопорта был, и с пацанами батролобазарил. Никто не видел, не слышало наших, понял?» Тёлка Кретер его ночью ждала в баре котёл. Так он вообще не пришёл, ты понял? А потом ещё в котёл заходил. У бармена спрашивал. Так никто из наших не приходил. Этот монолог произнёс мужчина хриплым, усталым голосом. Ему ответил кто-то явно помоложе. Линг, а может, к тёлке ещё сходить? Может, они у неё отсыпаются? Помнишь, уже раз так было, а? Не, Варл, думаю, всё, кранты. Кто-то кончил наших. Но ну, ты чего такое говоришь? Может, напилить, как всегда, и все? Может, все обойдется? А, Линк? Не, Аварл, думай, все. И что теперь делать будем?» Ответ так и не прозвучал. В комнате повисла тишина. Сергей натянул шапочку на лицо, поправился, вместив дырки глаз, шагнул в дверной проем. Появление в двери разумного в черном с маской на голове повергла парочку в шок. Варл — это был светловолосый мальчуган лет 12, в серой рубахе на выпуск и в такого же цвета шортах, с босыми ногами, он стоял, прислонившись к стене. Так и сполз по стене с открытым ртом. Линк — вылитая оширец, с раскосыми глазами, с заметным шрамом на левой щеке, в такой же одежде, сидевший на пластиковом ящике возле двух таких же составленных вместе, выполняющих функции стола, Был постарше. Он с выпученными глазами смотрел то на Сергея, то на ствол в его руке. «Ша, пацаны!» «Тихо сидим, молча слушаем, умно перевариваем инфу». «Все поняли». В ответ лишь два кивка. Сергей продолжил. «Так, выдохнули. А теперь вдохнули». При этом он показал руками вниз, потом вверх. «А теперь внимательно слушаем». «Братаны ваши нарвались на неслабых ребяток. Те четверых и положили, ну а остальных я прикончил. У вас два пути. Или в новую банду на батрачество, или ко мне, как правильные боевики, на службу. Я главный, и законы мои. Сосали? Перевариваете». Дальнейшие действия затянулись. Варл так и сидел у стены с открытым ртом. Похоже, у него был сильный шок. Сергей, взяв со стола бутылку с водой, Присев рядом с мальчишкой на корточке, сунул ее в руку, заставил выпить. Сделав глоток, Варл уже осмысленно стал смотреть. Схватив бутыль двумя руками, стал хлебать, обливаясь, закашлялся. Сергей забрал бутылку, встал. Линг молча за всем наблюдал одними глазами, боясь шелохнуться. Сергей убрал ствол в кобуру, потрепал Линга по плечу. Взгляд парня стал более осмысленным, он часто заморгал. Сунув ему бутылку в руки, Серж отошел к входу. Став в проходе в тени косяка, как бы растворился в полумраке, выглядя серым пятном, практически невидимым. Отпив несколько больших глотков, Линг хриплым голосом спросил. «Ты вообще кто?» «А это в данный момент важно?» — поинтересовался Сергей, глядя Лингу прямо в глаза. «Да, то ты похож на привидение. Тебя почти не видно». Дрожащим голосом проговорил Варл, обтираясь по долам рубашки. "Линг, кивнул. "Хорошо", сказал Сергей, стягивая шапку с головы. "Ноуэр", хрипя воскликнул Линг. "Тебя же убили. Я сам видел. Кретер тебе башку пробил. Ты весь в крови падал", помолчав добавил. "Да и сегодня я шитёр. Он сказал, что тебя больше недели никто не видел. Ну, я же живой" проговорил Сергей, выходя из тени. «И что, парни, делать будем?» В подвале повисла тишина. Сергей подошел, присел на один из ящиков, по-другому похлопал рукой, махнув призыв на Варллу. Тот, опасаясь, присел на краешек, осторожно ткнул Сергея в плечо. «Живой!» — облегченно выдохнул он. Мальчишки опять задумались. Сергей тем временем осматривал помещение. Это была комната примерно 4 на 4 метра, и из нее выходили еще две двери, располагавшиеся напротив входной. Одна из дверей, та, что справа, была приятного светло-коричневого цвета. Правда, очень грязная. Вторая — черная. В комнате, кроме пластиковых ящиков, которых всегда было шесть, у стены стояли однодверный шкаф и топчан, в углу тренога, а на короткой цепи висел самый настоящий котел с крышкой. Литров на восемь, а может и все десять. «Эх, сейчас бы супчик, когда с потрошками», — Вспомнил и Сергею. «Это надо забрать, обязательно». Двери в другие комнаты были закрыты, скорее всего, на замок. А ведь в карманах Крэтера были три пластиковые карты, две черных, одна красная. И лежали они сейчас у Сергея в кармане, на поясе. На стене у входного проема, прямо на бетон, был приклеен сенсорный выключатель, а над ним висел маленький светильник. Проводка провисала между креплениями и тянулась через небольшое отверстие в закрытую комнату. «Вот и освещение у меня дома появилось», — радостно подумал Сергей. Под топчаном парень заметил две сумки, такие же, как те, что лежали сейчас у него в рюкзаке. Больше ничего интересного в комнате не было. Закончив осмотр, Сергей обратил внимание на мальчишек. Варл подсел поближе к Лингу и они о чем-то тихо шептались. «Сергей не стал мешать ребятам. Пусть решают». Просидев так минут двадцать, мальчишки перестали совещаться и в наступившей тишине уставились на Сергея. «Ну и чего сидим? Чего ждем? Выкладывайте». Нарушил молчание Сергей. Собравшись с духом и переглянувшись с лингом, начал варл. «Ты, Ноуэр, чем лучше других? Объясни нам. Что значит пойти на службу к тебе?» «Ай, молодец, мальчонка», — про себя подумал Сергей, а вслух произнес. «Я, ребята, за последнее время сильно изменился. Как видите, последствий драки нет. Побывал в медкапсуле. Устроился на работу к мистеру Джимину учеником. Договорился на подработку с мистером Цианом, что из бара под названием «Звездный дом». «Имею свое убежище, не хуже этого. А с вашей помощью сделаю еще лучше». Через пять месяцев мне можно будет поставить нейросеть. Жить разбоем не только опасно, но и бесперспективно. Поэтому на первом этапе создаем свою команду, где действуем по принципу «один за всех, все за одного». А из команды в будущем, возможно, сделаем свой клан. В команду попадут только проверенные и верные мне и моей команде разумные. Неважно кто, мальчишка, девчонка или взрослый, важна только преданность своим. Команда будет работать по бандам района, очищая его. А еще будет учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал один брататый дедушка. Учиться будем всему, профессиям, защищаться самим и защищать других, свой дом. Будем учиться убивать. Убивать быстро и, самое главное, тихо, незаметно и наверняка. Да много чему. Наукам, искусству. Новые знания новая информация всегда найдутся. «Я смог ответить на ваши вопросы». Все-то Сергей проговорил четко, с расстановкой. Эту речь он продумывал не один день, хотя все равно вышло спонтанно и не так. Но он подумал, «Эк, меня накрыло». Врезал, типа, как Ленин с трибуны. Хм. Мальчишки сидели ошарашенные и восторженно смотрели на Сергея, так ничего и не ответив. Парень просто ждал, понимая. «Мальчики должны осознать то, что услыхали». «Еще бы! От такого предложения не ошалеть!» «А лупить ты нас будешь?» Что-то еще беззвучно прошептав, спросил Варл, поглядывая на Линга. «Я, конечно, не садист, но если накосячите из-за дела, то тут уж извините, не во вреда науки ради, сам ушедший велел». Ха. «А кто такой ушедший?» — тут же спросил Линк. «Потом расскажу это, к теме не относится. Сейчас на повестке дня другой вопрос». «Вступление в ряды гвардейской и краснознаменной. Все вопросы потом», — сказал Сергей, увидев, что Варл открыл рот. Но «Ну, и что нам скажет товарищ Жуков? Я к тому, что решили, ребятки. Варл встал, вытянулся, как по стойке, смирно и выпалил. Мы с тобой».